Примечание. Момент аморе. Здесь напоминание о смерти Лапень. Конец примечания. К счастью, в полдень уходил поезд. Я села на него и помчалась обратно в настоящее. Я позвонила тебе с Бостонского вокзала. Ты принял мой ранний приезд с присущим тебе фатализмом, не радости, не удивления. Тебе нужно было написать работу о неоднозначности в поэме Теннисона Локсли-Холл. А это, сказал ты, совершенно искричено. В те времена людям всюду мерещилась неоднозначность, и мы просто отправились гулять. Потеплело, снег таял, превращаясь в кашицу. Мы дошли до реки Чарльз и лепили снежки и бросали их в воду. Потом мы слепили сырую статую королевы Виктории с выпирающим бюстом, монументальным турнюром, крючковатым носом и разбомбили ее снежками и льдинками, иногда впадая в неуемную смешливость. Тогда я думала, что это беззаботность, но теперь вижу, что просто истерика. А потом, а потом... Во что же я была одета?» На мне, конечно, было пальто, уже другая юбка, клетчатая, противного зеленого цвета, тот же свитер с прожженной дыркой. Мы катались по сырой ледяной горке у реки, моя зябшая рука в твоей. Был вечер, холодало. Иногда мы останавливались, прыгали и целовались, чтобы согреться. На мыслянистой глади реки словно яркие миражи отражались башни и колокольни, с которых во время весенних экзаменов будут забрасываться отчаявшиеся студенты. Такое случалось каждый год. В грязных речных глубинах таились литературные персонажи-самоубийцы, в том числе герои Фолкнера, оседающие кристальным налётом слов, сверкающие как глаза, на мы и безумство или не боялись их и пели со издёвкой неровным дуэтом. Пол свечи, два стула, нитки, ковш без ручки для замеса. Наконец-то ты смеялся. Я забыла свой подробный сценарий, где мы в конце расстаемся. Будущее открывалось перед нами широкой панорамой, зовущей и пугающей «иди, куда вздумается». Я будто шагала по кромке высокого моста. И нам казалось, по крайней мере мне, что мы счастливы. Когда холод стал невыносим, а ты расчихался, мы пошли в дешёвый ресторанчик, где по слухам можно было бесплатно поесть кетчуп из пакетиков, приправы и сахар и пить сливки из кувшинов, когда никто не видит. И мы дискутировали, стоит ли нам переспать, все за и против, а потом способы и как это устроить. Это не делали запросто, особенно старшекурсницы им полагалось быть как монашки, учиться и никаких переспать. Да и вряд ли это было возможно. Парни даже в оперу ходили вместе группками и распевали херес, приглашая только друг друга. А мы обе жили в общежитии и имели соседей по комнате, которые безвылазно сидели дома, грызли ногти и составляли библиографии. Ни у меня, ни у тебя не было машины, и мы точно знали, что в местных гостиницах нам откажут. Нужно снять номер в чужом городе. Мы уедем на Пасху в Нью-Йорк. Накануне отъезда я зашла в Файлин и после долгих размышлений купила красную коротенькую ночнушку из нейлона в сильный размер больше и со оторванной лямкой, её легко пришить. Я засмотрелась на лиловую ночнушку с пышными оборками, но за одну ночь я могла надеть только одну, к тому же нужны деньги на поездку. В страшную пятницу я села в автобус и отправилась в Нью-Йорк. Ты выехал на несколько дней раньше, а мне пришлось задержаться, чтобы сдать сочинение по роману Миссис Рэдклиф-итальянец. Примечание о Н. Рэдклиф 1764-1822, английская писательница, автор готических романов. Конец примечания. К тому времени ты не сдал целых 3 сочинения, но, похоже, тебе уже было всё равно. Дом это без конца принимал душ, чем раздражал соседы. По ночам тебя мучили кошмары, они были, как я вспоминаю, про слонов, аллигаторов и других крупных животных, которые скатывались в инвалидных колясках по холму. Тебе снились люди, пригвождённые к крестам, сжигаемые на кострах, а я считала, что ты просто впечатлительный. Мы договорились, что ты остановишься у друга из земляка, а я сниму одноместный номер в гостинице. Мы надеялись, это отведёт от нас подозрение и выйдет дешевле. Тогда я не знала ещё, что такое Нью-Йорк, и голова у меня шла кругом. Я стояла на автовокзале портового управления в своём длинном чёрном пальто, в одной руке тяжёлый чемодан, в другой бездонная сумка. Я стояла и выискивала глазами телефонную будку. Народу было как на политической демонстрации. Хотя политических демонстраций я ещё не видела. Женщины пихались и шеварили в лицо друг другу оскорбления, словно лозунги, и тащили за собой ноющих детей. На скамейках рядами сидели замызганные истерики. Пол усеян жвачкой и конфетными обёртками, окурками. Кажется, были игральные автоматы, но я не уверена, что их тогда выпускали. Я пожалела, что не попросила меня встретить, но таких зависимостей мы не признавали. Я направилась к выходу. Мне показалось, что там выход, и какой-то чернокожий схватился за мой чемодан и потянул на себя. На лбу его краснел свежий порез, оттуда сочилась кровь, а в глазах у негра была такая отчаянная решимость, что я чуть не отпустила ручку чемодан. Через мгновение я поняла, что он вовсе не собирается ничего красть, просто хочет донести багаж до такси. "Нет, спасибо", сказала я. "Нет денег". Он с ухмылкой оглядел мое добротное пальто и не отпустил чемодан. Я дернулась сильнее, и не оград стал. Он что-то кричал мне вслед, но я не понимала. В то время такие слова еще не вошли в обиход. Я знала адрес гостиницы, но не знала, как туда добраться. И я пошла пешком. Светило солнце, и я потела после стычки с негром и от того, что было жарко. Потом я нашла телефонную будку. Аппарат выдран, торчали только спутанные провода. В соседней будке аппарат был на месте, но когда я тебе позвонила, никто не ответил. Странно, я же предупредила. Я прислонилась к стеклу, я была в панике. Нью-Йорк. Улицы Нью-Йорка точно решётка на окне. Можно смотреть на таблички с номерами улиц и высчитать нужную улицу. Я не хотела ни у кого спрашивать. Глухой отчаяние или явная агрессия на лицах пугали меня, и несколько раз мне встретились люди, которые громко разговаривали сами с собой. Нью-Йорк, как и Салем, разваливался на куски. Челяк богатый придумал бы, что с этим делать, отстроил бы всё заново, но меня подвергали в смятение эти щербатые дома, эти дыры в тротуарах, и я потащился со своим чемоданом гостиницы. Я звонила тебе из каждой телефонной будки. В одной я случайно оставила книгу, что ты дал мне почитать. «Воспитание Генри Адамса». Примечание о Генри Адамс, 1838-1918. Американский историк, политик и писатель, оставивший мемуары, заглавленные «Воспоминания Генри Адамса», ставшие настольной книгой для многих американцев. Конец примечания. «Ну и пусть. Это была единственная память о тебе». Лучше потерять книгу, чем тебя. Партия прореагировала на меня точно так же, как и его коллега из Салема. Такое недоверие к себе я прежде объясняла ксенофобией, но тогда впервые вдруг подумала, что всё дело в том, как я одета. В пальто с длинными рукавами я вряд ли походила на человека, у которого есть кредитная карточка.